За их же души возжег тебе ас убоги сии свещи и кандила, то есть лампады. А что это не моя убогого Серафима человеческая выдумка, или так простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное, то я приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глаз Господа, глаголовшего к нему. Моисеи, Моисеи, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо мною кандилы во дни и в нощи. Сья бы угодно есть предо мною, и жертва благоприятными есть. Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияла в обычае возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандилы или лампады пред святыми иконами Господа?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 Прощение. Однажды замечено было, что во время молитвы старец Серафим стоял на воздухе. Случай этот рассказан княгиней Шихаевой. Приехал к ней из Петербурга больной племянник ее. Она немедленно долго повезла его в соров к отцу Серафиму. Молодой человек был объят таким недугом и слабостью,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 Молится на воздухе, Господь тебя помилует, а ты смотри, огради себя молчанием и не поведай того никому до дня представления моего, иначе болезнь твоя опять вернется. Племянник княгини действительно встал с постели и, хотя опираясь на других, но уже сам на своих ногах, вышел из келий. В монастырской гостинице его осаждали вопросами,